Глава 2 Свадебную церемонию, устроенную в просторном зале на первом этаже, проводил католический священник. Среди гостей были только близкие друзья и родные, а само торжество вышло по-домашнему уютным. Не обошлось, правда, и без небольшого конфуза. Во время выхода новобрачных Юрий все-таки запуталась в подоле своего платья и, потеряв равновесие, упала в объятия священника, тем самым едва не поставив под угрозу святость брачного поцелуя. Впрочем, за исключением упомянутого происшествия, церемония прошла гладко. Новобрачные обменялись кольцами, и венчание завершилось в теплой и радостной атмосфере. После церемонии торжество плавно перетекло в непринужденный фуршет, на который, как выяснилось, было приглашено гораздо больше гостей, чем на само венчание, так что совсем скоро просторная гостиная, превращенная в банкетный зал, наполнилась шумными разговорами и веселой суетой. Рейка сан позвольте мне вас познакомить». юрий сменившая свадебное платье на менее пышное вечернее, подвела к Рейка своего мужа, облаченного в белый смокинг. «Это ты Хасаяма. Он работает адвокатом И держит под контролем все юридические дела семей Савамура и Сайонзи. А это Рейка Хасе, детектив. Она держит под контролем всех преступников в Кунитате. Но неужели нельзя было представить ее как-нибудь иначе? Рейка украдкой бросила на Юрию укоризненный взгляд, но все же натянуто улыбнулась и учтиво поприветствовала Хасаяму. А затем, внимательно всмотревшись в лицо жениха, Вдруг схватила подругу за руку. «Прошу нас извинить на минутку». Увлекший Юри в сторону, Рейка склонилась к ее уху и прошептала. «Скажи, а почему он такой? Он ведь уже прямо дядечка?» По правде говоря, этот вопрос не давал ей покоя с самого начала церемонии. Судя по всему, жениху Руи Хасаями уже перевалило за сорок. Впрочем, нельзя было сказать, что у него отталкивающая внешность. Изящные черты лица делали его похожим на актеров классического кино, игравших романтических героев. Однако, стоя рядом с юной, по-детски миловидной Юри, он скорее походил на ее отца, чем на мужа. Тем не менее, Юри с абсолютно невозмутимым видом возразила. «И вовсе он не дядечка. Он и старше ты меня всего на 18 лет». Вот именно, что на 18 Это и есть настоящий дядечка. Тебе и раньше нравились мужчины постарше? Да, спокойно признала юрий Я рано потеряла отца, так что, возможно, именно поэтому меня всегда тянуло к более зрелым мужчинам. Мужчины младше 30 вообще не вызывают у меня никакого интереса. Ох, ничего себе! Я и не знала. Так вот, почему Кагаяма показался ей восхитительным мужчиной. Хм, теперь все ясно. Понятненько. Ты не подумай, я вовсе не собираюсь осуждать твой выбор. Просто такая разница в возрасте показалась мне довольно неожиданной. Ах, ну это ты еще пустяки. Вон, посмотри лучше на маму, Рейка-сан. Юрий указала на женщину, стоявшую в центре банкетного зала. Обернувшись в указанном направлении, Рейка увидела эффектную женщину, моментально притягивавшую к себе внимание. На вид ей можно было дать слегка за пятьдесят, но облачена она была в ярко-красное платье, наряд который кому-то мог показаться довольно смелым, а то и немного вызывающим. Это была мать Юри, Такака Савамура. Но что еще любопытнее, за Такака, держась практически вплотную к ней, Следовал молодой мужчина, которому, судя по всему, было около тридцати. «Неужели это ее возлюбленный?» «Да», — и вновь Юри спокойно кивнула. «Его зовут Хамадзаки. Он отличный повар, работает в одном из наших ресторанов. Думаю, с одного взгляда заметно, что мама от него просто без ума. Кто знает, может, о ней и правда когда-нибудь поженятся? «Ого, вот оно как!» «Что ж, Такака не замужем, поэтому подобный поворот событий вполне возможен. Если они и впрямь поженятся, то разница в возрасте между женихом и невестой составит больше двадцати лет». «Да уж, по сравнению с этим тыруя Хасаяма уже не кажется слишком старым для Юри. Правда, сдаются мне, здесь проблемы несколько иного рода. Ну да ладно, кому-то и полынь сладка. А что там находит сладким Такака?» «Меня не касается». «В любом случае, счастья тебе, юрий «Спасибо», — ответила та и вернулась к своему дорогому супругу. Рейка смотрела ей вслед, как вдруг за спиной раздался чей-то голос. «Скажите, сон, почему на свадьбах желают счастья тем, кто, по идее, и без того должен быть самым счастливым? Не кажется ли вам это странным?» Удивленно обернувшись, Рейка увидела перед собой молодого человека с бокалом красного вина в руках. Это был младший брат Юри, Юсука Савамура. Судя по румянцу на его щеках, вина он пригубил уже изрядно. Рейка не особо любила общаться с пьяными, поэтому лишь изобразила на лице неопределенную улыбку. Юсука же, не дождавшись ответа, продолжил самозабвенно развивать свою мысль. «Разумеется, далеко не все браки заканчиваются счастливо. Есть и те, что оказываются очень даже печальными. Потому-то и желают счастья на свадьбах, да? Но ведь в самом этом пожелании уже заложена мысль о возможном несчастье, о крахе семейной жизни, не так ли? Если задуматься, то в пожелании счастья есть нечто зловещее». «Ха! Отлично, так и сделаю!» Пойду и прямо сейчас пожелаю счастья этому новоиспеченному муженьку. Да поязвительнее. От всей души. С этими словами Юсука уже был двинулся по направлению к жениху, явно нарываясь на ссору. Как вдруг его остановила вынырнувшая откуда-то сбоку хрупкая девушка в простом белом платье. Это была его младшая сестра, Миюки Савамура. «Не будь идиотом, дорогой братик. Мы все-таки на свадебном приеме». «Лучше просто поздравь их, как положено». Миюки схватила брата за шиворот и потянула обратно туда, где стояла Рейка. «Вы уж нас простите, Рейка-сан. Старший брат выпил лишнего и, боюсь, стал еще глупее обычного». Рейка не знала, какой Юсука обычно, но раз уж так говорила его сестра, то, вероятно, в трезвом состоянии он все же был чуть умнее. «Юсука-кун не одобряет этот брак?» «Ах, он переживает, что у него заберут старшую сестричку, и поэтому грустит. Ошибаетесь. Братик грустит, поскольку переживает, что у него заберут наследство. Верно, братик?» «Еще бы!» Юсука, даже не подумал отпираться. рейка этого человека, Хасаяму, интересует лишь состояние семьи Савамура. Сначала он ухитрился втереться в доверие к тетушке Катоэ и семьи Сайонзи и сделался при ней консультантом по юридическим вопросам. Но когда понял, что там поживиться особо нечем, то переключился на нас. И вот, окрутив мою сестру, он наконец-то довел дело до свадьбы. Здесь даже речи не идет о любви. Эх, но моя глупая сестра совершенно не замечает, что он просто-напросто ее использует. Глупый здесь только ты, братик. Ты явно пересмотрел сериалов. «Ничего подобного. У таких богатых семей, как наша, и в реальной жизни случаются подобные вещи». «Ну да ладно». «Кстати, Миюки, у тебя ведь завтра экзамен. Иди-ка ты лучше наверх да займись учебой. Давай, не мешай взрослым разговаривать. Ну? Пошла, пошла! Шу-шу!» Юсука помахал рукой, словно отгонял надоедливого пса. «Ладно, ухожу». Недовольно проворчала Миюки и вышла из зала. «Рейка-сан, помеха устранена!» заявил Юсука, бесцеремонно пододвигаясь почти вплотную к Рейко. «И хотя свадьба сестры меня не радует, благодаря этому случаю мне довелось снова встретиться с вами. Почему бы нам не пообщаться наедине?» «Эм, -э, ладно. Но разве тебя больше не волнует судьба твоей сестры?» «Судьба сестры?» Да, честно говоря, мне абсолютно плевать, что там с ней будет. Меня гораздо больше волнуете вы. Отвратительный братец. Рейка подумалась, что если здесь кто и помеха, так это именно он. Не то чтобы ситуация уже требовала отвесить наглецу звонкую пощечину. Но пусть только попробует распустить руки. Она тут же его арестует. В этот самый момент. Между ними неожиданно вклинился мужчина в смокинге. Конечно же, это был Кагаяма. Сделав вид, будто поскользнулся, он резко оттолкнул Юсука, а затем решительно взял Рейка под руку и увлек в дальний угол банкетного зала. «Эй, Кагаяма, ты что творишь?» «Ваш отец изволит беспокоиться», — начал Кагаяма увещевательным тоном. Вдруг в стремлении поживиться состоянием семьи Хасё — «Вас окрутит какой-нибудь негодяй и даже ухитрится довести дело до свадьбы. А вы, совершенно не замечая, что вас просто-напросто используют, согласитесь на брак без любви». «Ну надо же! Оказывается, отец тоже любит сериалы. Прелесть какая!» Рейка легонько вздохнула, после чего уже громко добавила. «И что теперь? Он предлагает мне вообще не разговаривать с мужчинами?» «А если я упущу момент, да так и останусь старой девой?» «И стукнет мне сорок лет, пятьдесят, а я все еще буду одна-одинешенька. Ну, скажи мне, что тогда?» «Ой!» Рейка невольно прижала ладонь к губам, а затем вдруг резко крутанулась на каблуках и уставилась в стену. А задача, наблюдавший за Рейкой дворецкий заглянул ей через плечо. «Что с вами, адзё сама? Кагаяма, посмотри вместо меня, пожалуйста. Рейка показала пальцем себе за спину. Видишь стоящую у стены даму в шикарном кимоно? Она ведь смотрит сюда, да? Причем весьма недружелюбно. Вовсе нет. Она спокойно потягивает свой напиток. А кто это? Рейка облегченно выдохнула и, вновь, повернувшись лицом к залу, украдкой бросила взгляд на пожилую женщину у стены. «Это Катоэ Сайонзи. Я же тебе рассказывала о ней в машине». «А, та самая последняя представительница семьи Сайонзи. Уже перешагнула рубеж Канрэки, а все еще не замужем». «Ой, дурак! Тише!» Но было уже поздно. По всей видимости, голос Кагаямы достиг ушей Катоэ Сайонзи. Она метнула на них холодный, пронзительный взгляд. Словно выстрелила из ружья. Рейка и Кагаяма, как по команде, синхронно отвернулись к стене. Примерно через час после начала праздника, Рейка вдруг обратила внимание на одну странную деталь. Главное действующее лицо невеста Юриса Вамура куда-то совершенно незаметно исчезло из зала. Почувствовав неладное, Рейка подозвала дворецкого Йосиду и поинтересовалась, не знает ли он, куда запропастилась его госпожа. «Хм, кажется, еще совсем недавно она была здесь», озадаченно ответил дворецкий. «Быть может, Хасаяма-сан знает. Давайте спросим у него». Рейка кивнула, и вместе они направились к жениху, Теру и Хасаяме. Окруженный гостями, он весело смеясь, вел непринужденную беседу, и, судя по его налившемуся словно спелая хурма румянцем лицу, Выпивкой его уже угостили предостаточно. На вопрос Рейка, куда же подевалась невеста, он неожиданно ответил. «Ах, Юри! Она слегка перебрала и ушла к себе в комнату немного отдохнуть. Не волнуйтесь, как чуть-чуть протрезвеет, сразу вернется!» Сказав это, он тут же вновь погрузился в оживленную беседу с гостями. И хотя, кажется, тыруя Хасаяма не придавал особого значения затянувшемуся отсутствию Юри. Рейка не могла отделаться от тревожных мыслей. Действительно ли ее плохому самочувствию виной алкоголь? Ведь всего пару часов назад Юри с потрясающей зрелищностью скатилась с парадной лестницы. И да, тогда она уверяла, что с ней все в порядке, но нередко последствия сильных падений дают о себе знать лишь спустя некоторое время. Обеспокоенная, она повернулась к стоявшему рядом пожилому дворецкому. «Я схожу, посмотрю, все ли хорошо с Юри. Где ее комната?» «В таком случае позвольте мне вас проводить. Прошу вас, следуйте за мной». Рейка вместе с Йосидой вышли из просторного зала, пересекли прихожую и принялись подниматься на второй этаж. «Комната сразу направо...» Внезапно слова Йосиды заглушил истошный женский крик. Рейка мгновенно узнала голос Юри. Практически оттолкнув дворецкого, она взбежала по лестнице и заколотила кулаками в первую дверь справа. юрий Что случилось? Юрий!" Из спальни, однако, не доносилось больше ни звука. Лишь массивная деревянная дверь глухо отзывалась на удары. Рейка подергала за ручку. Тщетно. Похоже, было заперто изнутри. «Нет ли у вас запасного ключа?» — спросила она у Йосиды. «Да, он хранится в сейфе в моей комнате. Одну минуту!» И дворецкий, с удивительной для своего возраста прытью, бросился вниз по лестнице. Оставшись одна, Рейка вновь принялась стучать в дверь и звать подругу, которая должна была находиться внутри. Но лишь мертвая тишина стала ей ответом. Секунды ожидания тянулись мучительно долго. Наконец послышались торопливые шаги. И появился дворецкий Йосида. Выхватив ключ у него из рук, она поспешно вставила его в замочную скважину. Ключ без труда повернулся, и, сгоравшая от нетерпения Рейка, распахнула дверь. Первое, что бросилось ей в глаза, открытое на стиш с колыхавшимися на ветру занавесками. Затем кровать у окна и... тело Юри, распростертое на простынях. а — вырвался невольный крик у Рейка. По белоснежному вечернему платью Юри расползалось алое пятно. Тонкие струйки словно складывались в причудливую карту. Не понимая, что происходит, Рейка опрометью бросилась к подруге. При ближайшем рассмотрении сомнений не осталось. По спине Юри разлилась алая кровь, а в изголовье кровати лежал нож, лезвие которого было в красных разводах. — Отзе сама! «Что случилось?» — послышался из-за спины Рейка глубоко потрясенный голос Йосиды. Даже всегда столь невозмутимый дворецкий не смог скрыть смятение. Молясь про себя, Рейка нащупала запястье подруги. К счастью, ее сердце билось уверенно и ровно. «Слава Богу, она жива!» Рейка принялась трясти обмякшее тело невесты. «Держись, Юрий! Что случилось?» «Кто это сделал?» «Ах, Рейка-сан, я...» «Тебе нельзя говорить. Ты тяжело ранена». «Тогда не задавай вопросов». «Ох, прости. От волнения я совсем потеряла голову». А ведь в такие моменты ей, как детективу, было жизненно важно сохранять холодный рассудок. Рейка взяла себя в руки и прижала к спине Юрия одеяла пытаясь остановить кровотечение. Рана, хоть и оказалась несмертельной, без сомнений была очень серьезной. Райка уже хотела потянуться за телефоном, чтобы набрать 119 и вызвать скорую помощь, как вдруг вспомнила. Наряжаясь на свадьбу, она решила не брать с собой такой неприглядный аксессуар, как мобильный телефон. Тут за ее спиной послышались взволнованные голоса и громкий топот. Обернувшись, Рейко увидела в дверях спальни трех человек. Катоэ Сайонзи, Токакаса Вамуру и ее сына Юсука. «Что здесь произошло?» — спросил запыхавшийся от бега Юсука. «Что-то ведь случилось?» Похоже, всей серьезности происходящего он еще не осознал. В конце концов, ему был виден лишь силуэт Юри, лежавшей на кровати. Скрытую же одеялом рану он заметить не мог. В следующее мгновение в комнату вошел Кагаяма. «Что здесь произошло?» Очевидно, слухи о переполохе уже разнеслись по дому, достигнув и его ушей. В спальне становилось все теснее. Вдруг послышался скрип открывающейся двери, и в проеме появилась еще одна фигура. «Эй, что за шум? Как мне вообще прикажете учиться? Что-то случилось с тетушкой Катоэ?» Это была Миюки Савамура. Она готовилась к экзаменам в соседней комнате. «Глупая! Не с тетушкой Катоя, а с Юри!» Поправив сестру, Юсука шагнул по направлению к Рейко. «Что же все-таки произошло, Рейко-сан? Сестре совсем плохо?» Кажется, так и не осознав сложившейся ситуации, Юсука небрежной поступью дошел уже до середины комнаты. Рассудив, что она не может позволить скомпрометировать место преступления, Рейка со всей возможной суровостью в голосе резко его окрикнула. «Стой! Дальше не шагу, Юсука-кун! Всем немедленно выйти в коридор! Здесь произошло преступление! Подробности объясню позже, а сейчас все быстро на выход!» И, видимо, в решительном тоне Рейка прозвучала такая сила, что Юсука мгновенно отступил на несколько шагов. В воздухе повисло напряжение. Можно было почти физически ощутить, как изменилась сама атмосфера в комнате. И тут Йосида, словно внезапно вспомнив о своей ответственной роли, резко переменился в лице, развернулся на каблуках и, широко раскинув руки, обратился к собравшимся. «Господа, давайте поступим так, как предлагает Хасё сама. Она сотрудник полиции, а значит, в этом деле разумнее всего будет положиться на неё». Будто под напором дворецкого, присутствующие один за другим, стали покидать комнату. Мысленно поблагодарив Йосиду за оказанную поддержку, Рейка окликнула уже своего преданного слугу. «Кагаяма, подойди-ка сюда!» Тот без единого лишнего движения незамедлительно приблизился к кровати. «Зажми рану одеялом!» — коротко скомандовала Рейка. «И еще!» Тут Рейка сунула руку в нагрудный карман его смокинга и ловко извлекла оттуда телефон. «Позволь, одолжу у тебя вот это», — бросила она, уже набирая 119.